Белые просто не свешивались из окон в занятых нашими военными частями городах. Комендантским патрулям нечего было делать. Вервольфы да не оказались выдумкой доктора Геббельса. Немецкие мужчины, военные и штатские, по первому же объявлению организованнейшим образом являлись в наши военные комендатуры. Конец цитаты. Кроме самодовольных высказываний Фрайгера и свидетельств, взятых из мемуаров советских военных, в которых, в принципе, говорится то же самое, Упоминаний о Вервольфах в исторической литературе и периодике я так и не обнаружил. Складывается впечатление, что оккупированное союзниками немецкое население было безразлично к 12-летней нацистской пропаганде и с легким сердцем сдавалось на милость победителя. Лично мне в это верится с трудом. А началось все с того, что в сентябре 1944 -го года Опергруппенфюрер СС Рихард Хильденбрандт предложил Гиммлеру создать партизанский отряд СС. который действовал во Второй наступающей Красной армии. Термин «Вервольф» заимствован, скорее всего, из романтической саги Германа Ленца, вышедшей в 1910 году и повествующей о немецких партизанах XVII века. Роман был одним из главных народных литературных произведений того времени. Его тиражи были на втором месте в Третьем рейхе после «Майн камф». До последних дней войны Партизаны Вервольфа нападали на транспорты союзников, подрывая и сжигая грузовики с продовольствием и боеприпасами. И даже передвижные госпитали. В последние дни войны они распространяли на занятых союзниками территориях листовки с угрозами в адрес тех немцев, кто отказывался поддерживать нацистов и содействовать им. «Мы покараем каждого изменника и его семью. Наша месть будет смертельной», было написано на одной из таких листовок. фотокопию, которую мне удалось раздобыть. Просуществовала организация недолго. В своём первом выступлении в качестве преемника на посту фюрера адмирал Карл Денниц приказал всем членам Вервольфа прекратить боевые действия и сложить оружие. И его приказ был практически беспрекословно исполнен. Формальная организация прекратила своё существование в 1946 году. Вроде бы бесславный и неинтересный конец. Если бы ни одно но. Зачем было располагать штаб-квартиру в второстепенной, довольно небольшой и откровенно говоря, запоздалой организации в одном из самых знаменитых европейских центров чёрной магии и спиритизма? Традиции нацистов устраивать штаб-квартиры в старинных замках вполне исна. Но неужели не нашлось ничего поближе и попроще? По прибытии в аэропорт я поменял обратный билет. поскольку мне стало ясно, что не уеду из Германии, не посетив Гревенброг. В Мюнхен я прибыл на поезде ближе к вечеру. Меня встретил барон фон Нотцинг. Он стоял в конце платформы с забавной табличкой в руках, на которой было написано мое имя. На гида, который обычно держит в руках подобные таблички, встречая туристов, фон Нотцинг был совсем не похож. Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Больше всего барон был похож на довольного баварского охотника с подстрельным зайцем в руках для отличного бигуса. У фон Нотсенга было широкое добродушное лицо, и, честное слово, до полного сходства с охотником ему не хватало лишь шляпы с пером, лихо заломленной на бок. Невозможно было даже представить себе, что такой человек может серьезно заниматься вещами, связанными с экстрасенсами и медиумами. Тем не менее, это было так. За неделю плотной переписки по электронной почте я окончательно уверился в том, что Фонотцен серьёзный и очень квалифицированный специалист, по-настоящему увлечённый своим делом. Дорога из Мюнхена в Браунау на Инне заняла немного времени, и уже к полудню мы добрались до этого маленького австро-баварского городка. Браунау на Инне находился в федеральной земле Верхняя Австрия. Его площадь составляет всего около 25 квадратных километров, а население около 18 тысяч человек. Въехав в город, мы прямиком направились в городскую ратушу, в отдел записи актов гражданского состояния. Фон Нотцинг заверил меня, что накануне он звонил бургомистру, с которым находится в приятельских отношениях, и нам покажут запись о рождении на свет Адольфа Гитлера. Запись действительно оказалась оригинальной, сделанной на следующий день после рождения мальчика. И с виду казалось в точности такой же, как тысячи других записей, сделанных до и после в этой большой старой книге. Ничего